Глава девятая. Асан. От их затеи дурно пахло. Не только потому, что сейчас они ушли узкими улочками речного района, перепрыгивая через кишащие мухами кучи мусора и голодающих бродячих кошек, дерущихся за объедки. И дело было даже не в старом пальто отца Касары, которое Асан одолжил в ее гардеробе, и теперь ему било в нос запахом плесени с лавандой. Было что-то, о чем Маламир им не говорил — а сын чувствовал хриптом, Что-то не складывалось. Однако Косара к нему не прислушивалась, и ему требовалась ее помощь, если он хотел выжить в этом городе. Он знал это по опыту. К тому же у него не было плана получше. Если они будут слишком долго тянуть, Карайванов пронюхает о предательстве Маламира и перевезет Соколицу в другое место. В Чернограде нашлась бы тысяча темных, укромных уголков и щелей, где можно легко спрятать монстра. Они никогда ее не найдут. Поэтому лучшее, что мог сделать Асен, это быть бдительным, оставаться начеку и надеяться, что если дело дойдет до стычки, он достаточно быстро выхватит пистолет у какого-нибудь приспешника Караиванова. Бедро, у которого он обычно носил свой револьвер, казалось голым. Сломанную пушку он выбросил, как только стало очевидно, что та не подлежит починке. Его единственным оружием был нож во внутреннем кармане пальто. Еще в юности он выучил несколько приемов, от которых противнику могло сильно не поздоровиться. Хотя в последние годы Асен пользовался ножом разве что для нарезки моркови тонкой соломкой. Он был слабым звеном их маленькой группы и прекрасно это понимал. У Роксана имелся пистолет, а также по меньшей мере дюжина ножей и рукоятки которых заметно торчали из ее карманов, сапог и пояса. Маломир только выглядел тощим. Его костяшки были содраны и окровавлены. И в любом случае он коренной черноградец. Значит, сможет за себя постоять. Врана — монстр. А косара, Ну, косара, ведьма с двенадцатью тенями, хотя она и без них была устрашающей. Асен среди них кто? Полицай с кухонным ножом. Он намеренно держался последним в группе, следя за флангом, и тут Косара замедлила шаг, чтобы идти рядом с ним. «Что-то не так?» — спросила она. «С твоим доверием маломеру что-то не так», — пожал плечами он. Косара замерла. Асен знал, она никогда не признается в том, как легко доверялась людям, особенно тем, кто однажды уже ее предал. «Ты просто не видел его, когда Роксана пришла с ним», Он еле стоял, на последнем издыхании. Асан издал уклончивый звук. Возможно, Касара права. Возможно, он не доверял Маламиру только потому, что его последнее предательство жестко ранило ее, а Асан не хотел снова видеть ее страдающей. Украдкой, не в силах сдержаться, он бросил на нее быстрый взгляд. Она казалась измученной, беспокойной, ее губы были искусаны. Она смотрела на него двумя разноцветными глазами, карим и зеленым, обрамленными двумя мягкими светлыми прядями. А ведь ему всегда нравились ее волосы, дикие, необузданные, как она сама. Темный цвет ее глаз ему тоже нравился. Зеленый был красивым, но все же не ее. Его вид здорово тревожил Асана от привычки обгрызать кутикулы Он, казалось, избавился давным-давно, но теперь вновь поймал себя на этом, покусывая пальцы до отчетливого запаха крови. В этом была вся загвоздка. Расставаясь с одним пороком, он тут же находил себе новый. Бросил пить, но взамен начал много курить. Бросил дымить, вот, пожалуйста, грызет ногти. «Асан?» — голос Косары, вывел его из раздумий. «Все в порядке?» «У тебя есть опасения по поводу плана?» «Нет, это хороший план». План и в самом деле был ничего. Они собирались выждать полчаса до смены караула. Затем Маламир, Асен и Роксана направятся к двери, а Касары и Врана останутся ждать их в укромной тени. На входе Маламир представит их троицу группой новых охранников. Дальше они вытащат Соколицу и испарятся еще до прихода настоящих сторожей. Охранники ничего не заподозрят, — уверял Маламир. Они знали его, знали, что он не мог предать Карайванова, не рискуя своей жизнью. В приходе двух новобранцев тоже нет ничего странного. Соратники Карайванова то и дело гибли, и боссу всегда требовалась свежая кровь. Им поможет и то, что Асан отмечен знаком Карайванова. Он расстегнул верхнюю пару пуговиц на своей рубашке так, что край клейма точно выглядывал. «Извини», — сказал Асан, «ведь Касара все еще наблюдала за ним». «В последнее время я не в духе, уверен, все пройдет как по маслу». Касара поджала губы. Ох, как она ненавидела, когда он что-то такое говорил. Точно ведь сглазит. Когда они приближались к концу улицы, Маломир жестом велел им замолчать. «Это за углом», — прошептал он. «Все готовы?» «Готово», — тут же ответила Роксана, и ее большая рука небрежно легла на рукоять пистолета. Асен бросил последний взгляд на косару и понадеялся, что та сжала его плечо, желая приободриться. Однако ее глаза были полны тревоги. Он положил свою руку поверх ее и сжал в ответ. Целую секунду, пока они стояли в тишине и смотрели друг на друга, он не помнил, что все так же смотрел на них. Он так много хотел ей сказать, чего нельзя было передать одним прикосновением. «Не волнуйся, я тебя прикрою, так рад тебя видеть, я скучал по тебе». Однако сильнее всего в тот единственный миг, прежде чем он сломя голову бросится навстречу опасности, он хотел притянуть косару к себе и прижаться губами к ее губам. И он этого не сделал. Должно быть, струсил, если все-таки не забыл, что за ними наблюдали. Он бы и не пережил, отвергняя на его у всех на глазах. Это только в любовных романах все так приторно, так замечательно, когда главная героиня жадно целует своего кавалера, отправляя его на войну. И ведь этих ублюдков никогда не отталкивали, не спрашивали гневно, где их, черт возьми, носила целых полгода. Его останавливало кое-что еще. Он чувствовал на себе чей-то взгляд, от которого волосы на затылке вставали дыбом. Когда он обернулся, то миг-другой был уверен, что видел в тени фигуру с рыжими волосами — Баряну. Он моргнул, и та исчезла. Его первым порывом было коснуться обручального кольца на шее. Вот так-так, нервы заставляли его видеть незнамо что. Призрак Баряны был изгнан прошлой зимой, когда они пообещали ей поймать Карайванова. Думая об этом, он все равно чувствовал себя виноватым. Он отстранился от косары, пробормотав себе под нос какое-то слабое оправдание, и, не оглядываясь, поспешил по усеянной лужами улицы за маломиром. Склад представлял собой низкое ржавеющее здание, угрожавшее рассыпаться от порыва ветра. На цепи над входом покачивался фонарь, а под фонарем, за столом, сидели трое охранников и играли в карты, громко делали ставки и еще громче спорили. Асан и Роксана держались позади, пока Маломир приближался к ним. Они обменялись парой слов, сопровождаемых ворчанием и еще большим количеством брани, а затем все трое встали, собрали карты, пачки сигарет, полупустую бутылку раки и отбыли. Все заняло меньше минуты. Маломир был прав, охранники только и хотели, что вернуться домой, поужинать и забраться в теплые постели. Снова стояла страшно холодная ночь, и зубы Асана стучали. «Тем не менее, все прошло так легко, слишком легко». «Косара!» — прошептал Маламир, как только широкие спины охранников скрылись из виду. В рано, Все чисто!» Роксана уже пинком распахнула дверь. «Вот зачем было?» — пробормотал Маламир, глядя на выбитую створку. «Есть же ключ!» Роксана не слушала. Она бросилась внутрь, крича. Ее голос эхом разнесся по большому зданию. «Соколица, ты здесь?» «Здесь!» — голос Юды был хриплым, едва громче шепота. Асан остановился у двери, за ним встали Маломир, косара и Врана. Склад пустовал, если не считать паутины по углам, клубов пыли на полу и одного стула в центре помещения. К нему-то за запястье и лодыжки приковали соколицу, а вокруг ее крыльев обмотали тяжелую цепь. Карайванов сказал, что не причинит ей вреда, но слова не сдержал. Нижняя губа соколицы распухла, налилась синевой, и вдоль нее бежал глубокий порез. Асен вздрогнул. Он видел такую же травму на дюжине разных лиц и точно знал, что ее вызвало. Бриллиантовое кольцо, которое Карайванов носил на среднем пальце. Роксана опустилась на колени перед стулом. «Я убью его!» Пробормотала она себе под нос, нежно проведя пальцем по губе соколицы. «Клянусь, я убью его!» «Я тоже рада тебя видеть», — ответила пленница. Маломир бросился к ней со связкой ключей, переданной охранниками, и принялся пробовать один ключ за другим. А сын молча наблюдал за ним, уже понимая, что ни один не подойдет. Насколько он знал Карайванова, ключ от кандалов соколицы — тот будет хранить в таком месте, о котором знает только он сам». Довольно скоро Маламир выругался и бросил всю связку на пол. Асан почувствовал руку на своем плече и подпрыгнул, но то была всего лишь косара. Она никогда особенно не любила прикосновений, так что для него стало сюрпризом, что она тянулась к нему уже второй раз за вечер. И он все еще видел рыжеволосую фигуру каждый раз, когда моргал а фигура следила за каждым его движением. Косара отступила на шаг, чтобы не пугать его больше. «Можешь помочь?» «Наверное». Асан уже рылся в кармане в поисках отмычек. «Тебе лучше поторопиться». маломир взглянул на часы. «У нас мало времени». Асану не требовалось понукания. его пальцы и так дрожали. Он выбрал отмычку, которая, по его мнению, подходила лучше всего и принялся за работу. Не впервые ему приходилось отпирать кандалы, надетые Карайвановым. Роксана не двигалась. Она оставалась на коленях перед стулом и держала ушибленную руку соколицы. Несколько долгих секунд все глаза, включая блестящие глаза Юд, были устремлены на Асана, пока он пытался взломать замок. Это чертовски раздражало. «Кто-нибудь может выйти наружу?» — бросил он через плечо. Сюда скоро придут новые охранники, их надо бы отвлечь». «Будет сделано», — тут же сказал Маламир. Рука Асана на миг замерла, звон отмычки затих. Косара, кажется, уловила его нерешительность и повернулась к Роксане. «Прикрой-ка его, ты здесь лучше всех стреляешь». Роксана что-то буркнула, все еще сжимая руку соколица, но тут Юда стряхнула ее ладонь. «Иди!» «Увидимся через минуту». Роксана вздохнула и, вытащив пистолет, последовала за маломиром. У самой двери она обернулась. «Если с ней что-нибудь случится, пока меня не будет, полицай...» Вместо ответа Асен застонал. Он рисковал своей шкурой, спасая соколицу, и это их благодарность? Одни угрозы? «Я побуду здесь, не волнуйся. Тон в рано был таким же враждебным». «Да прекратите вы оба!» — осадила их соколица. «Дайте парню поработать. А ты, Роксана, иди помоги Маломиру!» Роксана наконец ушла. Перед этим она повесила на петлю выбитую ей дверь, и теперь та покачивалась в дверном проеме. «Ты давно его видела?» — Карайванова? спросил Асану соколицы, пытаясь отвлечься. «Взлом удавался лучше, когда мысли были заняты чем-то другим», а пальцы работали механически. Соколица облизнула раненую губу. Ее голос был на удивление спокойным, даже небрежным, но Асан чувствовал ее дрожь всякий раз, когда кандалы касались ее поврежденной кожи. «С первого дня не видела. Вряд ли ему понравился наш разговор. Это почему?» Он желал знать, какой будет его смерть. Но я смогла ему сказать одно — Она будет не из приятных. Кровь, боль и ярость — это все, что я видела, сколько бы не заглядывала в будущее. Ты знаешь, как долго ты здесь. «Здесь всегда так темно», — покачала головой соколица. «Пять дней или шесть я умираю с голоду». «Он тебя не кормил?» — перебила Врана. «Крысы были и пара бродячих кошек, совсем мало». Косара прочистила горло и предложила, несмотря на неловкость, которая слышалась Асану в ее голосе. «У Маламира есть связи на кладбище. Может, мы достанем тебе свежий труп?» «Нам не нужны подачки», — отрезала Врана. «Я смогу прокормить свою сестру. Большое спасибо». Я просто пыталась пом... Вдруг снаружи послышались голоса. Приятный и теплый голос Маламира, бурчание Роксаны и чей-то низкий, угрожающий тон. «Ну, разумеется!» Асен как чувствовал, что все шло слишком хорошо. Он попытался работать быстрее, но взлом замков — медленный, тонкий процесс. Его нельзя торопить. «Черт возьми!» Косара огляделась, как будто они не забились в пустую комнату без запасного выхода. Ругаясь себе под нос, она села на землю, сняла теневое ожерелье, и начала методично разворачивать тени. Асан настолько увлекся, наблюдая за ней, что сам удивился, когда оковы на запястьях соколицы щелкнули и распались. Наконец-то Юда выпрямилась с низким болезненным стоном. Только тут, когда она распрямилась и нависла над Асаном, он вспомнил, какая она огромная. Снаружи к разговору присоединились еще голоса. Слова слегка глушила дверь, Но тон угадывался безошибочно. Отвлекающий маневр Маламира не сработал. Выстрел, глухой удар, и во второй раз за ночь дверь обвалилась вовнутрь. Первое, что увидел Асан с той стороны, было дуло пистолета, направленное прямо на него. Подчиненный Караиванова, не полицейский. Он не станет кричать «Замри» или «Держи руки так, чтобы я их видел». Он просто выстрелит. Асан не успел даже попытаться укрыться, как Врана с визгом бросилась на мужчину и вцепилась когтями в лицо. Она швырнула его через комнату. Его крики отразились от металлических стен склада. Помещение наполнилось запахом крови. Спустя пару мгновений Врана встала. Мужчина у ее ног навсегда затих, а в пасти юды болтались длинные кишки. Она выплюнула кровавое месиво, Отерла рот тыльной стороной ладони и пробормотала. Ужин подан. С тревогой Асан услышал, как заурчал живот у соколицы. Юдовым мгновение ока очутилось на полу и зарылось лицом в живот мертвеца. Асану пришлось отвернуться, чтобы не стошнило. Общаясь с двумя юдами и слушая их вполне человеческие речи, Легко было забыть, что, по сути, они монстры. Снаружи вскрикнул Маломир, и раздались выстрелы Роксаны. Косара щелкнула пальцами, и их кончики озарило пляшущее синее пламя. В его свете ее тени казались огромными, кружащимися у двери в ожидании новой добычи. Тот бандит, которому удалось пройти кордон из Роксаны и Маломира, был лишь первым. Остальные, вооруженные люди в черном, налетели роем, протискиваясь через дверь. Затем замешкались, очевидно, не ожидали найти внутри не только двух черноградских монстров, но и ведьму с двенадцатью тенями. «В кровопролитии более нет нужды!» — крикнула косара, кивая на тело на полу. «Дайте нам уйти, и никто больше не пострадает!» Один из мужчин плюнул на пол. Вместе с розовым от крови сгустком слюны Вышел сверкающий белый зуб. Похоже, Роксана и Маломир дали отпор снаружи. «А я так не думаю», — сказал он, и Асан узнал его тон, слишком злой слишком кровожадный, чтобы надеяться на мирную развязку. Все произошло за считанные секунды. Мужчина бросился на косару, стремительно уклоняясь от когтей двух ют. Несмотря на свои внушительные размеры, монстры были слегка неповоротливы. Однако прежде чем он добрался до косары, ее тени окружили его и крепко обхватили чернильными руками. Мужчина выпучил глаза, не только от удивления, но и от боли. Он пытался кричать, но тени заполнили его рот, схватили за язык. «Я вас предупреждала», — напомнила Косара группе людей у двери. «Еще один шаг, и ему конец». Среди головорезов была девушка с прямыми черными волосами. «Так убей его!» — хрипло рассмеялась она. «Одним идиотом будет меньше!» Вскинув брови, косара вновь щелкнула пальцами, отчего пламя между ними разгорелось сильнее. Тени во рту мужчины раздулись, перекрывая доступ воздуха. Он издал рвотный звук. Асен знал, что она не собиралась убивать мужчину она бы никогда не причинила вреда безоружному. Нет, Касара просто пыталась отпугнуть приспешников Карайванова. Она всегда превосходно блефовала. Вот только раньше он никогда не замечал у нее такого взгляда. Впрочем, он видел его однажды, в тот день, когда они встретили Карайванова на мосту, и Касара будто намеревалась испепелить контрабандиста щелчком пальцев. Он понял, что ее рот двигается». Сначала он подумал, что она бормочет заклинание, но потом прочитал по губам. Снова и снова она повторяла одинаковые слова: "Пожалуйста, заткнись, пожалуйста, заткнись, пожалуйста, заткнись". Внезапно Асен понял, с кем она разговаривает. Он знал, чей голос она слышала в своей голове, голос того, с кем она всегда боролась змей. Девушка у двери с насмешливой ухмылкой вытащила пистолет и покрутила его вокруг пальца. «Такая молодая!» Ей едва ли исполнилось двадцать, и у Асана сложилось впечатление, что она считала все это лишь игрой. Он вспомнил, как в молодости тоже шастал всюду с бандой Караиванова. Как же глуп он был! Косара сделала шаг вперед, нахмурилась и открыла рот. Асан подумал, что она готовится пригрозить еще раз — Например, велит девушке прекратить эти игры с оружием и убрать его. Вместо этого косара закричала.